Фло хотела бы этого больше всего на свете, но она сказала, «Я очень далеко живу. Знаешь что, давай я приду в следующую пятницу и принесу газеты. Мы сядем в мистере на траву, и я тебя почитаю». «А вы не можете прийти раньше?» Ей было невыносимо больно видеть удрученное выражение на его худеньком лице. Фло захотелось подхватить его на руки и унести отсюда. Он показался ей слишком серьезным для пятилетнего малыша. Она захотела научить его смеяться, петь, быть счастливым, но слишком жестоко забрать его от женщины, которую он считает своей матерью, от женщины, которую он любит больше, чем сможет полюбить Фло. — Нет, дорогой, — сказала она, — я могу уходить с работы только по пятницам, когда хожу в банк. Мне уже давно пора возвращаться. Мой начальник будет думать, куда же я подевалась. «А моя мама работает в кондитерском магазине. Я знаю, кто-то говорил мне». Марта и Нэнси Омара по-прежнему встречались время от времени. Отца сали Фло узнала, что Нэнси работает в магазине до пяти. Значит, у нее оставалось еще целых полтора часа, которые можно было провести с сыном. Но из-за работы Фло могла побыть с ним совсем недолго. Начальная школа Святой Терезы находилась в нескольких минутах ходьбы от прачечной — Иногда она приносит мне с работы грушевые леденцы и сладкие смеси. Неожиданно он протянул руку и вложил ее в руку Фло. Она чуть не задохнулась от первого прикосновения к своему ребенку. Большим пальцем она погладила его руку, и ей захотелось плакать от сотрясавших ее чувств. Она сказала, зная, что это прозвучит глупо, «Я бы хотела стать твоим другом». Он серьезно посмотрел на нее. Маме не нравится, когда у меня есть друзья. Почему же, — удивилась она. Она говорит, они плохо... Э -э Вли... Он запнулся и закатил глаза. Плохо вливают что-то такое. Плохо влияют. Да, верно, — подтвердил он. А может, я буду твоим тайным другом? Давайте, мне это нравится. Они подошли к прачечной, у которой с озабоченным видом стоял мистер Фриц. Он поспешил им навстречу. «Мы беспокоились, что на банк совершено нападение. Пегги решила, что тебя застрелили». Хм. Пегги насмотрел из фильмов. «А это кто?» Он ласково посмотрел на Хью. «Это мой друг Хью Омара». Флоп подтолкнула сына вперед. «Хью, поздоровайся. Это мой начальник, мистер Фриц. «Здравствуйте», — вежливо сказал Хью. — Рад познакомиться с тобой, старина Хью, — весело сказал мистер Фриц. Фло присела перед мальчиком и шепотом сказала. — Если у тебя случится беда, ты всегда можешь найти меня здесь. Я здесь каждый день с восьми до полшестого, а по субботам до часа. Она погладила его по щеке. — Ты запомнил? Он кивнул. «Ну, — Но я не знаю, как вас зовут. — Фло Кленси. — Хорошо, Фло. Ну, пока. Увидимся в следующую пятницу. Он побежал в своей нарядной одежде, сжимая коричневый конверт. Она следила за ним, пока он не повернул за угол, и продолжала смотреть, когда он уже исчез, представляя, как он проходит мимо магазинов на Смитдаун-Роуд по пути на Клемент стрит, где он будет один, без друзей, пока не придет с работы Нэнси. В чем дело, Фло? Мягко спросил мистер Фриц. Ничего. Фло вернулась к работе и только сейчас поняла, что у нее по щекам текут слезы.